Смерть врага В отличие от комнат, которые Фандорин видел наверху, подвал выглядел обжитым и по-своему даже уютным. На полу действительно были разбросаны подушки, на лаковом столике дымилась чашка чаю, а за спиной у страшного старичка висела картина — портрет воина в рогатом шлеме с луком в руках, в зубах зажата стрела, сверкающие глаза грозно устремлены в небо. Раст Петрович вспомнил легенду о том, как великий Момоти Тамба подстрелил фальшивую луну. Но титулярному советнику сейчас было не до древних преданий. Кидаться на врага было бессмысленно. Фандорин слишком хорошо запомнил две предыдущие схватки с Дзеннином, закончившиеся самым унизительным образом. Когда противник востократ сильнее, у человека, обладающего достоинством, остается лишь одно оружие ⁇ присутствие духа. — Зачем ты похитил ОЮми? спросил Ираст Петрович, изо всех сил стараясь придать лицу бесстрастность. После только что перенесенного потрясения это было трудно. Кой-как уселся на полу, потер разбитый кулак. Люк, в который свалился Фондорин, уже захлопнулся. Над головой желтел дощатый потолок. — Я ее не похищал, — спокойно ответил старик на своем ломаном, но вполне понятном английском. — Лжешь! Там бы не обиделся, не рассердился. Сонно полуприкрыл веки. — Ложь — мое ремесло, но сейчас я говорю правду. Не вышло, — вырос Петровича с бесстрастием. Охваченный внезапным приступом слепой ярости, он рванулся вперед, схватил старикашку за тощую шею и затряс, уже не помня, что Дзюнин может парализовать его одним прикосновением пальца. — Куда ты дел, Юми? Где она? Там бы не сопротивлялся. Его голова моталась на ччедушных плечах. Она здесь! Она здесь, услышал Фандорин и отдернул руки. Где здесь? Дома? Мидори ждет тебя. Какая еще, Мидори? Напряженно сморщил лоб титулярный советник. Где моя Юми? Старик, как ни в чем не бывало, заглянул в трубку, увидел, что табак высыпался, и заложил новую щепотку. Надувая щеки, разжег огонь и только тогда сказал, — Ее настоящее имя Мидори. Она моя дочь. И я ее не похищал. Попробовал бы кто-нибудь такую похитить. — Ага. Вот и все, что смог вымолвить сраженный Фондорин. — Она все решает сама. У нее отвратительный характер. Я мягкий отец. Она вертит мной, как хочет настоящий Тамба. Такую дочь убил бы. — В каком смысле? — Настоящий Тамба. Вице-консул отчаянно тер лоб, пытаясь собраться с мыслями. — А ты кто? — Я его преемник в одиннадцатом колене. — Джонин показал трубкой на портрет воина в рогатом шлеме. — Я обычный слабый человек, не то что мой великий предок. — К черту гей генеалогию! — воскликнул Ираст Петрович. — Где моя Юми? Мидори. Снова поправил одиннадцатый тамба. — Она правильно сказала про тебя. Ты полузрячий, короткокрылый, полуспелый. Взгляд острый, но проникает недалеко. Полет стремительный, но не всегда точный. Ум острый, но не глубокий. — Однако я вижу тебя под левой скалой тень. КГБ и Кари. Она свидетельствует о том, что ты еще в самом начале своего пути. И можешь измениться к лучшему. — Где она? вскочил на ноги Фандорин, не желая слушать эту чушь, вскочил и ударился головой о дерево. Потолок для его роста был низковат. В макушке у вице-консула зазвенело, перед глазами поплыли круги, но старик, назвавший себя отцом Ойоми, не прервал свою речь ни на мгновение. — Если бы я вовремя заметил у тебя по краям лба шишки и инока, я бы не напустил на тебя, гадюко. Таких, как ты, не кусают собаки, не трогают змеи, не жалят осы. Тебя любят вещи и животные. Ты человек очень редкой породы. Поэтому я и приставил к тебе свою дочь. Больше Эраст Петрович его не перебивал. У Юми упоминала о том, что ее отец был непревзойденным мастером Нинсо неужели то, что он говорит, правда? Мидори присмотрелась к тебе и подтвердила Да, ты особенный. — Такого убивать жаль. При правильном употреблении ты можешь принести много пользы. — Где она? — упавшим голосом спросил Фандорин. Я должен ее видеть. Тогда Тамбо протянул руку к стене, нажал на что-то, и стена отъехала в сторону. В соседней комнате, ярко освещенной бумажными фонарями, сидела Уюми. В бело-красном кимоно с высокой прической, совершенно неподвижная, с застывшим лицом. Она была похожа на прекрасную куклу. Раста Петровича отделяла от нее не более пяти шагов. Сорвавшись с места, он бросился к ней, но у Юми не шелохнулась, и он не посмел ее обнять. дурманина мелькнула у него в голове, но ее взгляд был совершенно ясен и спокоен. Чужая, непонятная Юми сидела перед Растом Петровичем на расстоянии вытянутой руки, но преодолеть эту дистанцию казалось невозможным. Он любил не эту женщину, а другую, которой, на самом деле, выходит, не существовала. Что? Зачем? — А почему? — бессвязно лепетал бедный Фондорин. — Ты ниндзя? — Самая лучшая в клане Мамоти, — с гордостью сказал Тамба. — Она умеет почти все, что умею я. Но, кроме того, владеет искусствами, которые мне недоступны. — Знаю. — горько усмехнулся титулярный советник. — Например, дзюдзюцу. Ты отправил ее учиться этой премудрости в бордель? — Да, я отправил ее в кагаму учиться. Здесь, в горах, никто бы не научил ее быть женщиной. А еще Мидори должна была изучить иностранных варваров, потому что они нужны по ней. — Он поручил тебе изучить и меня? — спросил Ирас Петрович у каменной женщины. Ответил снова Тамба. — Да? Я расскажу тебе, как было дело. Я получил заказ оберегать самураев, которые охотились на министра Акуба. Мои люди легко могли бы убить его сами, но нужно было, чтобы это сделали сацумцы. Тогда убийство имело бы понятный всем смысл. Никто не заподозрил бы заказчика. Дона Цурмаги? Да. Клан Мамоти берет у него заказы уже несколько лет. Серьезный человек, исправно платит. Когда человек заказчика сообщил, что в игорном доме Ракуэн сидит старый иностранец и рассказывает всем подряд о группе Сухорукова и Кэмуры, пришлось закрыть болтуну рот. Работа была сделана аккуратно, но тут появился ты, ученик кстати. и Кэмуре и его людям пришлось прятаться. А еще я узнал, что ты взял в слуги человека, который меня видел и может опознать. Откуда ты это узнал? — спросил Фондорин впервые после того, как раздвинулась перегородка, оборачиваясь к Дзюнину. — От заказчика? — А он получал сведения от полицейского начальника Суги. — Которому писал отчеты исполнительный Осагава, мысленно прибавил титулярный советник. События, казавшиеся загадочными, даже необъяснимыми, выстраивались в логическую цепь, и процесс этот был настолько захватывающим, что вице-консул на время забыл о своем разбитом сердце. — Я должен был убить твоего слугу. Все прошло бы чисто. Укус мамуси избавил бы меня от свидетеля, но снова появился ты. Сначала я чуть было не совершил ошибку, чуть не убил тебя. Но змея оказалась умнее. Она не захотела тебя кусать. Конечно, я легко мог бы умертвить тебя сам, но странное поведение мамуси заставило меня приглядеться к тебе внимательней. Я увидел, что ты человек необычный. Убивать такого жалко. К тому же смерть иностранного дипломата произвела бы слишком много шума. Ты меня видел — это плохо. Но найти меня ты не сможешь. Так я рассудил. Старик докурил трубку, вытряхнул пепел. И снова ошибся. Что бывает со мной очень-очень редко. Заказчик сообщил мне, что я оставил след. Неслыханный след. Оттиск пальца. И даже дважды. Оказывается... По европейской науке человека можно отыскать по такой малости. Очень интересно. Я поручил одному из своих генинов выяснить об оттисках пальцев побольше. Это может нам пригодиться. Другой генин проник в полицейский участок и уничтожил улики. Это был хороший Синоби, мой двоюродный племянник. Он не смог уйти от погони, но умер, как настоящий ниндзя, не оставив врагам своего лица. Все это было. Чрезвычайно интересно. Но Ирасту Петровичу не давала покоя одностранность. Зачем Дзюнин распинается перед своим пленником, почему считает необходимым пускаться в объяснение? Загадка. К этому времени Мидори уже занялась тобой, продолжал Тамба. — Ты все больше интересовал меня. Как искусно ты выследил группу Экэмуры. Если бы не суга, исправивший положение, у моего заказчика могли возникнуть серьезные неприятности. Но Суга был недостаточно осторожен, и ты раскрыл его. Добыл новые улики, еще более опасные, чем прежние. Заказчик приказал покончить с тобой раз и навсегда. Убить князя Аннакодзе, доставлявшего ему слишком много беспокойства, и перебить всех вас, начальника иностранной полиции, Асагаву, плешивого доктора и тебя. — Меня тоже? — встыпенулся Фондарин. — Ты говоришь, Дон велел убить и меня? — Тебя прежде всего. Почему же ты этого не сделал? Там, на э, Пирсе. Старик тяжело вздохнул, перевел взгляд на свою дочь. Почему, почему? А почему я трачу на тебя время вместо того, чтобы свернуть тебе шею? Титулярный советник, которого очень занимал этот вопрос, затаил дыхание. Я уже говорил, я плохой, слабый, джанин. Дочь, вертит мной как хочет. Она запретила убивать тебя. Я обманул заказчика. Какой стыд! Тамба опустил голову на грудь, завздыхал еще горше. А Фандорина обернулся к Уюме, которую на самом деле звали иначе. — Почему? — спросил он одними губами. — Синоби вырождаются, — скорбно сказал Тамба. — В прежние времена девушка-ниндзя, дочь Джунина, ни за что не влюбилась бы в чужака, да еще варвара. — Что? — — выдохнул Раст Петрович, и вдруг увидел, как на кукольном личике Мидори проступает румянец. — Я не стал убивать тебя. Вернул Дону часть денег, сказал, тебя спасло чудо. Но ей было мало моего позора. Она замыслила меня погубить. Когда ты дрался на мечах с англичанином, Мидори затаилась в зарослях. Она плюнула в красноволосого усыпляющим шипом из фуки-бари. Это была ужасная глупость. Когда Цурумаки отвозил англичанина домой, он обнаружил шип, у того из горла, и понял, без Синоби тут не обошлось. Дон вообразил, что я веду двойную игру. Он принял меры предосторожности, набил дом охраной, боялся, что я приду его убивать. А ты, ничего не зная, ничего не понимая, отправился прямо в логово тигра. — И ты мне ничего не сказала? — обратился Фандурин к Мидори. Та впервые шевельнулась, опустила глаза. Ты бы хотел, чтобы она предала отца? — Рассказала чужаку о клане Момоти? — грозно спросил Тамба. — Нет, она поступила иначе. Моя дочь — влюбленная дура, но она очень хитрая дура. Она придумала, как тебя спасти. Мидори знала, что Цурумаки боится не тебя, а меня. Не понимая, от чего я стал ему мешать, и поэтому очень встревожен. — Если Дон узнает, что ниндзя украли твою любовницу, он не станет тебя убивать. Мидори усыпила твоего слугу ненадолго, на несколько минут, а сама поспешила сюда ко мне. — Сказала, что отцу Румаки обязательно приведет тебя. Ведь ему необходимо разобраться, какая связь между тобой и Джанином кланом Мамоти. Старик кисло улыбнулся. — Если бы он знал правду, то перестал бы меня уважать. У там бы первого не было слабостей. Он не дрогнул, когда бросил своих сыновей умирать в осажденном храме Хидзияма. Я же слаб. Моя слабость — дочь. А слабость моей дочери — ты. Поэтому ты до сих пор жив, и поэтому я говорю с тобой. Ираст Петрович потрясенно молчал. Разрозненные факты сложились в единую картину. Неразрешимые загадки разъяснились. И все же он спросил, не Дзюнина, а его дочь. — Это правда? Не поднимая головы, она кивнула. Беззвучно произнесла какую-то короткую фразу. «I love you», — прочел по губам Фандорин и жарко застучала в висках. Никогда раньше, даже в самые нежные минуты, она ему этих слов не говорила. Или это снова проклятая дзё-дзёцу? «Я тебе не враг», — прервал затянувшуюся паузу Тамба. «Я не могу быть врагом того, кого любит моя дочь». Но титулярный советник, пронзенный мыслью от Дзюдзюцу непримиримо воскликнул Нет, ты мой враг, ты убил моих друзей. Что ты сделал с массой? Он же офицел мягко улыбнулся старик. Просто он вошел в комнату с переворачивающимся полом и угодил в яму. Мой племянник Дзингоро сжал твоему слуги шею, чтобы он уснул. Скоро ты сам его разбудишь. Однако счет клану Мамоти у вице-консула был длинен. Ты убил моих друзей, Асагаву, Локстона, Твикса. Неужто ты думал, что я про них забуду?» На это лишь развел руками и печально молвил. «Я надеялся, что ты поймешь. Мои генины исполняли свою работу. Они убили твоих друзей не из ненависти, а следуя долгу. Каждый из троих был умершвлен быстро, почтительно и без мучений. Но если ты хочешь отомстить за них, это твое право». Тамба ничего не делает наполовину. Он просунул руку под низкий столик, нажал там что-то, и в потолке над головой Фандорина открылся темный квадрат. Джунин отдал короткое приказание. На циновку перед вице-консулом с глухим стуком упал Герсталь. — Отомсти мне, — сказал Синоби. — Но не держи зла на Мидоре. Она ни в чем перед тобой не виновата. Медленно подняв оружие, Раст Петрович откинул барабан. Увидел одну отстрелянную гильзу, шесть нетронутых. Неужто старик всерьез? Поднял револьвер, навел его тамбе в лоб. Тот не отвел глаз, лишь прикрыл веки. — Он, наверное, мог бы меня замесмеризировать, загипнотизировать или... Как там у них это называется? — Но не хочет, — понял Фандорин. Медури коротко посмотрела на него. Он прочел в ее взгляде мольбу. Или показалось? Такая не будет никого ни о чем просить, даже ради спасения отца. Словно в подтверждение этой мысли она снова опустила голову. Титулярный советник заставил себя вспомнить лица мертвых друзей, надежного как Сталь Локстона, рыцаря справедливости Асагаву, доктора Твикса, отца двух девочек с пороком сердца. Невозможно выстрелить в человека, который не пытается защищаться на в душе боль требовала выхода сводила палец от неудержимого желания нажать на спусковой крючок есть вещи которые прощать нельзя иначе в мире нарушится равновесие сказал себе Эраст петрович чуть дернул запястьем в сторону и выстрелил от грохота заложила в ушах мидорий вскинул ладони к вискам Но лица так и не подняла. Тамба же не шевельнул ни единым мускулом. На его виске багровела полоска от ожога. — Ну вот, — сказал он мирно, — твой враг Тамба убит. Остался только твой друг Тамба. Сегодня праздник. Победа. Враг истреблен как одиноко.